27. Шагнув внутрь, я убедилась, что была права, но лишь частично. Ресторан был небольшой, с окнами до пола, через которые был виден бескрайний морской простор. Ничто не мешало наслаждаться этим великолепным зрелищем, потому что ресторан лепился к скале над бушующими волнами, как гнездо огромной ласточки. Перед входом был лишь небольшой пятачок крыльца и для того, чтобы попасть сюда, Явно требовалось быть магом и уметь строить порталы. Официант, подскочивший к нам с порога, тут же затараторил что-то про их фирменные блюда, а нашу верхнюю одежду забрали и унесли так молниеносно, что это походило на ограбление. Уже через пару минут я сидела за столиком и слушала, как ректор заказывает какую-то сложно сочиненную рыбу. Элен, а тебе что? спросил он, поворачиваясь ко мне. Я хотела было заказать то же самое, но вовремя сообразила, что рыбу нужно есть десятком вилок, а я этого точно не умею. Пришлось выбрать другое блюдо. А ведь нужно учиться разбираться с вилками, поняла я, с пронёсшимся вдоль позвоночника холодком. Во дворце меня не будут спрашивать о предпочтениях. Принесут рыбу, и ешь как хочешь, хоть руками. Подняв взгляд на ректора, который сегодня был в чернильном костюме с белоснежным шейным платком, я подумала, что не хотела бы его опозорить. Поэтому придётся включить в свою учебную программу этикет, и как можно скорее. День выдался пасмурный, и солнце было скрыто тучами. Поэтому хоть в ресторане ещё не зажгли основную люстру, на столах уже расставили маленькие свечки в изящных подставках. И сейчас я смотрела то на пляшущий язычок пламени, то на тёмно-синем море. Не зная, что сказать. Молчание становилось всё более неловким. Милорд ректор же, видимо, совсем не ощущал этой натянутости. Он задумчиво смотрел в окно, изредка бросая на меня долгие взгляды. Вы хотели о чём-то поговорить? Не выдержав, я нарушила молчание. Странно, вроде бы раньше я так не нервничала в присутствии милорда Рейнарда. Но раньше мы не проводили какого-то значительного времени вместе. Только занятия и поцелуи, для дела. Но, наверное, ректор привёл меня сюда не для того, чтобы показать море. Значит, он хочет что-то обсудить? Нам нужно получше узнать друг друга, спокойно отозвался милорд Трейнард. Его внимательный взгляд снова остановился на моём лице. Поэтому мы пришли сюда, чтобы просто поговорить. Как дела? На секунду я недоумевающе нахмурилась, а потом моё лицо прояснилось. Конечно же, это нужно, чтобы не вызывать подозрений. Жених и невеста, которые не знают ничего друг о друге, выглядят достаточно странно. Тем более мы будем изображать не политическую помолвку, когда люди абсолютно незнакомы до брака, а внезапно вспыхнувшую под крышами академии страсть. Нормально, осторожно отозвалась я и не удержавшись, нажаловалась только вот Марк приходил, то есть принц в его облике. Увидел ваше кольцо, разозлился и сказал, что вы меня обманываете. Конечно, обманываю, невозмутимо подтвердил ректор, чего я чуть не поперхнулась своим чаем. Интригую, чтобы взять в жены хотя бы обманом. Хм. Ха-ха, саркастически отозвалась я. Конечно, просто ночей не спит, думает, как бы заполучить такой ценный приз, пока не увели. Кстати, ЛН. Тебе уже нужно начинать называть меня на ты и по имени. Добавил Милор Трейнерд. Имя, напомнить? Ты же вроде бы говорила, что не собираешься запоминать. Арон перебила я скрипнула зубами. Вот, хорошая у человека память. Всё помнит. И поощрительно протянул он, глядя на меня. Его лицо было серьёзным, но в глазах плясали смешинки. Как у э тебя дела, Арон? с трудом произнесла я. Обращаться к нему не на вы было неожиданно сложно, потому что, ну, он же ректор, и я уже так привыкла. "Неплохо", отозвался мужчина, прячу лёгкую усмешку. И тут перед нами наконец-то поставили блюдо. Я выдохнула и вцепилась в вилку. Одновременно есть, и называть его на ты не получится. Поэтому у меня намечается небольшая передышка. Пока лучше понаблюдая, как всё-таки едят эту рыбу, подумала я, бросая взгляд на ряд вилок и небольших ножичков перед милордом Рейнердом, который Аарон. "А где ты родилась, дорогая Элия?" спросил вдруг он. И я, всё ещё занятая вилочным шпионажем, чуть не ляпнула: "В Иркутске. Далеко отсюда", выкрутилась я. "А вы, то есть ты, Во дворце со вздохом признался ректор. Вспомнив, что он вообще-то младший брат короля, я понимающе кивнула. А почему ты не хочешь рассказывать о себе? Поняв, что мы ступили на зыбкую почву, я соблазнительно улыбнулась. Надеюсь, это выглядело соблазнительно, потому что внутри всё вопило от страха, что сейчас меня рассекретят. И окунув палец в пышную шапку крема на пирожном, Медленно облизнула его, не спуская глаз с лица мужчины перед собой. У вас же в столе уже, наверное, лежит полное досье на меня. Мягко отозвалась я, продолжая улыбаться, хотя чувствовала себя глупее некуда. Тоже мне, соблазнительница из фильмов. Наверное, со стороны это выглядит просто смешно. Да. Неожиданно хрипло отозвался Милорд Трейнард, не отрывая взгляды от моих губ. И я немного расслабилась. Почитать дадите? деловито спросила я. Нужно ковать железо, пока горячо. Доход да сейчас. Мужчина бросил на стол пару купюр. Не отрывая пристального взгляда, он подошёл и подал мне руку. Я вдруг почувствовала себя дичью на прицеле у охотника. Едва стоило подняться, как охотник тут же провёл меня через портал, и мы оказались в его кабинете. Чувствуя, как нервозность нарастает, я задравленно огляделась. К чему такая спешка? Мы же даже верхнюю одежду не забрали. Не пытайся, Эллен, сейчас ты никуда не сбежишь. Тихий смех милорда Рейнарда пробрал меня до самых поджилок. Провокаторша. Выдохнул он, притягивая меня к себе. В то, что матой хари мне не быть, я поняла ещё до того, как губы мужчины приблизились к моим. Потому что настоящая шпионка сначала добыла бы досье, а потом ещё какие-нибудь нужные данные от объекта. Они растекалась ванильной лужей. Но ничего не поделаешь, не могу я связанно думать, когда целуют. Так. Словно в мире кончается воздух, и я единственный источник кислорода хотя кислород во мне тоже начал кончаться потому что милорд директор сжал меня так сильно, что я едва могла вздохнуть. Вы обещали мне досье, произнесла я дрожащим голосом, когда он всё же отпустил меня. Руки у меня тоже дрожали, пока я судорожно поправляла сбившееся платье и растрепавшуюся прическу. Любопытно, Бровь мужчина изломилась. Но он всё же подал мне тонкую папку. Я нервно улыбнулась. Да, мы женщины такие любопытные и углубилась в чтение. Так, Элен Майерс, дочь барона Майерса. Это я уже знаю. Дата рождения. Теперь хотя бы буду знать, когда у меня день рождения. Родилась Элен в имении Майерсов в Йормшире, а её матери не стало несколько лет назад. Отложив папку, я задумчиво уставилась в пространство. В принципе, всё так, как я и предполагала писал Элли только отец. Писем от матери я не нашла. Так что можно было предположить, что её уже нет. У меня почему-то складывалось впечатление, что древняя кровь досталась ЭЛН именно от неё. В пользу этого говорил тот факт, что мать ЭЛН была незнатного происхождения. То есть она могла быть и вовсе чистокровной сиреной. Внезапно появившуюся из ниоткуда девушку проще объявить простолюдинкой, чем изыскивать способы чтобы её признало знатное семейство. Может, барон каким-то образом попал в земли древнего народа и привёл её оттуда? Или наоборот, она оказалась тут. Боюсь, что узнать это сейчас уже не получится, если только барон Майерс не захочет вдруг поделиться воспоминаниями. Там что-то неправильно написано, уточнил Милорд Трейнор, внимательно наблюдающий за мной. Нет, всё верно. Медленно отозвалась я и, поднявшись из кресла, спросила: "Я пойду?" "Да, конечно", ответил мужчина. Сейчас он стоял у своего стола, и вид у него был спокойный и расслабленный. Мне вообще показалось, что за последние дни он стал вести себя менее нервно. "До завтра". Тут он шагнул вперёд и схватив мою руку, почти насильно её поцеловал, заставив слегка покраснеть. Из кабинета я вышла со смутным желанием, чтобы эта королевская помолвка настала и закончилась как можно быстрее. Потому что я ведь могу и привыкнуть к такому обращению. И возвращаться обратно к отстранённому общению студентки и ректора будет сложно. Так, нужно не поддаваться этому, подумала я. Не хватало ещё влюбиться в человека, который по местной социальной лестнице стоит сразу на несколько пролётов выше. Всё, начиная с сего момента, буду постоянно помнить, что всё это лишь игра на публику. Необходимо сохранить трезвый холодный разум. Однако все последующие дни мой разум всё норовел на пицы и разогреться. Каждый день вечером или в обед ректор отводил меня то в ресторан, то например, куплатьев. Для дворцовых праздников был нужен особый гардероб, то ещё куда-то. И моя стойкость подвергалась серьёзным испытаниям. Элен, почему ты ведёшь себя так настороженно? спросил наконец ректор. Мы сидели с ним в опере, в его ложе. Примадонна на сцене пела что-то сложное, а я же, сжавшись в комок, пыталась занять как можно меньше места в пространстве, потому что Милорд Рейнар обнял меня одной рукой. В оперу было принято являться в вечернем наряде. И сейчас я очень ясно ощущала, что его ладонь лежит на моём обнажённом по мисной моде плече. Боюсь влюбиться, честно отозвалась я, не решаясь повернуть к нему голову. Миорд Трейнард сидел слишком близко. Хочешь, чтобы я страдал в одиночестве? спросил он. И я всё же обернулась к нему. На его губах была написана лёгкая улыбка. Да, наверное, выходит не совсем справедливо. Его-то ко мне тянет чарами, а меня нет. А вы разве страдаете? невольно спросила я, потому что у него был вид абсолютно довольного жизнью человека. А вот у меня от того, что он сидел слишком близко, вдруг пересохло в горле, а сердце забилось так громко, что, казалось, его было слышно всем в зале. Милорд Рейнер уже было собрался что-то ответить, Как сзади нас раздался полный сдержанный ярости голос. "Дядя Элен, какая неожиданная встреча". Обернувшись на звук, я увидела у входа в ложу принца Даниэля. Тут он сделал шаг вперёд, и по его изменившейся мимике я поняла, что это настоящий принц в своём собственном облике, а не Марк под личиной. "Принц, лицо которого сейчас было перекошено неприятной ухмылкой". Даниэль, предупреждающе произнёс милорд Трейнард. Тот уже и сам понял, что его стоящая фигура может привлечь внимание. Откинув полы фрака, парень устроился на стуле позади нас. До меня донёсся лёгкий запах алкоголя, и я села прямее, прямо-таки печёночкой чую грядущий скандал. Элли, я же говорил тебе, что он лишь играет с тобой, горячо зашептал мне принц. Тут его взгляд упал на руку Милорда Рейнарда, которая всё ещё лежала на моём голом плече, и лицо Даниэли начало медленно багроветь. Да он никогда не возьмёт тебя в жёны, ты же. Довольно. Жёстко перебил его ректор, всё-таки убирая руку с моего плеча, лишь для того, чтобы завладеть левой ладонью, на безымянном пальце которой ярко сияло кольцо. Если ты видишь на руке этой девушки моё кольцо, то значит, я собираюсь взять её в жёны. Ты же этого точно не можешь. Поэтому будь добр, оставь мою невесту в покое. Да, не могу, внезапно согласился Даниэль, и его лицо исказилось от сдерживаемого страдания. Я даже моргнула. Неужели он и вправду что-то ко мне чувствовал? Но я, по крайней мере, не вру ей. Как и я. Иди лучше протрезвей. С этими словами милорд Трейнорд едва заметно повёл пальцами. И Даниэль буквально провалился в открывшийся под ним портал вместе со стулом. Что ж, эффектно. А я внезапно подумала, что когда наша помолвка вдруг расстроится, то принц, наверное, поздравит себя с тем, что он был прав. И от этой мысли мне стало неприятно.